Глава 18. «Доброго времени суток!» — начал я разговор, как только с той стороны ответили. «Это Джон. Как вы себя чувствуете?» «Удовлетворительно, Джон. Спасибо, что нашли время связаться со мной. Я хочу лично поблагодарить вас за помощь. Если бы не вы, по словам сотрудников ассоциации, то нас, скорее всего, бросили бы там умирать от голода» не стоит ассоциация пытается поднять уровень доверия к стражам я просто выполнял свою работу в конце концов я такая же жертва не прибедняйтесь вы хоть и были жертвой но состояли в стае еще более грозных хищников и они вас вытащили из беды они считают вас равными себе а значит вы чего то да и стоите лестно спасибо вы свободны я бы хотел отблагодарить вас более достойно Нет нужды, браслета замену утерянному стало более чем достаточно. Не понимаю, о чем вы. Вы все не скидывались мне на браслет стража? Я заподозрил неладное. Неужели Маргарита меня надурила и всучила свой старый? Он же мелкий, как раз для девушки. Такого не было. После общения со стражами я больше не видел тех людей. Нас разделили. Понятно. Значит, это у меня тут свои благодетели нашлись. все таки это подарок Маргариты. Ну и нахрена она мне его дала? Уж не затем ли, чтобы я был на связи? Она уходит в рейд, знает, что мое финансовое положение критическое, все же то количество денег, полученное за тестирование, смешная сумма для ее масштабов, поэтому ошибочно полагает, что я уже все потратил, вот и подстраховалась на крайний случай. Сама говорит, не лезьте ее спасать, а на самом деле оставляет такую возможность открытой. В бою даже малейший шанс на победу не будет лишним а в вопросах выживания в принципе нет ничего лишнего. Постелить соломку на всякий случай — признаки хорошего специалиста. Хотя она и страж высшего ранга, ее могущество оказалось недостаточно для противодействия апостолу, то есть с некоторыми вещами девушка может и не справиться. Понимая это, она делает вот такие для себя возможности. В любом случае достойное вознаграждение я уже получил и рад, что у вас все в порядке, поэтому можете не переживать на этот счет. Слишком благодарный человек вызывает во мне беспокойство. Я его спас, случайно спасая себя. Это не стоит поощрений, кроме обычного спасибо. Я настаиваю. Мне совесть не даст нормально спать, если не смогу нормально отблагодарить вас. Зараза. Выходит, от него так просто не отделаться. Хорошо. Куда подъехать? Значит, сегодня меня ожидает прогулка. Отдых выходит из-под контроля. Я пришлю вам адрес. Час после пересмены патрулирующих стражей вас устроит? Вполне. Интересный час он выбрал. У нас в городе это считается самым безопасным временем. Дневные патрули стражей меняются на ночную смену, и по улицам бродят группы уже полных сил пробужденных. Выстраивать беспорядок в это время — все равно, что пойти на свидание с группой действующих стражей, которым будет очень неприятно разбираться с проблемами в начале своей смены. Они полны сил, у них есть энтузиазм и крайне повышена внимательность. Значит, и чутье работает в полную мощь. Если бы этот тип хотел мне навредить, то пригласил бы на встречу перед передсменой стражей, а не после. Тогда до встречи». Отключившись, тяжело вздохнул. «У меня есть немного времени. Нужно немного облагородить свой внешний вид. Из одежды осталась ерунда, а идти на встречу с этим человеком, в чем попала, не лучшая идея». Хотелось бы зайти в магазин, специализирующийся на спросе пробужденных, но, увы, ценник там кусается мертвой хваткой. Повседневная одежда из материалов, пропитанных магией, в разы дороже, чем боевое снаряжение из того же. Пришлось покупать обычные тряпки, причем не очень качественные, но весьма дешевые. Их жалко будет испортить. Адрес, куда меня позвали, находился на окраине города. Отсюда даже поля можно увидеть и стену. Похоже, тот здоровяк искал себе жертв даже в таком месте. Помня предыдущий опыт знакомств, снова врубил запись и передавал эту информацию в ассоциацию. Конечно же, некрасиво в моей ситуации вести прямую трансляцию своей встречи, но жизнь дороже. Мало ли, он тоже как-то связан с тем типом. Все же он Деранг, против которого у меня очень мало шансов. Впрочем, свое оружие я взял с собой, причем все. Разве что на коленнике напялил на голую ногу, вскрыв под штанинами. Они широкие и практически не выделяются. «Добро пожаловать в мое скромное производство!» Меня встретил очень опрятный человек в возрасте. Я с трудом узнал того доходягу, которого видел в подвале. «Производство?» Уцепившись за это слово, поднял голову, чтобы оценить здание, после чего перевел взгляд на табличку у входа. «Это алхимический завод. Тут перерабатывают материалы культивации, делая из них эликсиры. Это ваше производство?» Я произнес это с крайне явным сомнением. Но не может такой низкий ранг управлять столь стратегически важным местом. Его бы конкуренты задавили. Да, верно, это мое. А что вас удивляет, как такой человек попал в просак? Именно. Вы выдержали давление конкурентов, просто пробужденных высокого ранга, и попались на обман безумца? Отнюдь не безумца. Я хоть и был наивен в своих суждениях о нем, все же заранее проверил этого человека, и его послужной список впечатлял. Он имел хорошую репутацию трех бастионов, два подвига и даже несколько фанатов. Мне до сих пор не ясно, что им двигало. Не нужно вам этого знать. Похоже, о культистах ему не рассказали. А ведь как пробужденный он куда способней того здоровяка. все же отличие в возможностях колоссально. Этот старик имеет свое производство эликсиров культивации, а значит, свободный доступ к любому зелью, плюс свои наработки. Ему куда проще прорваться к своему пределу. Возможно, он уже около него и хочет большего. Вот именно желание большего и может стать переломным моментом. Когда эликсиров завались, но толку от них нет, ищешь еще способы. Думаю, старик придумал бы более лучшую схему принения и содержания жертв. Это настолько секретно? Ага. Казнь на месте за одно только знание. Тогда не буду настаивать. Раз городу есть что скрывать от жителей, значит, тому имеется веская причина. Он не сумел скрыть от меня свой интерес. Я вижу, насколько ему хочется узнать столь серьезную тайну, и, вероятнее всего, он будет рыть сеть в поисках ответов. И все же, как вам удалось сохранить свою независимость? Я решил перевести тему разговора на что-то более открытое и не менее интересное. Наемники. Такие же, как и тот тип. Эта встреча была первым горьким опытом с людьми такого плана. Ага, тогда это все объясняет. Мерзавцев, готовых пойти на крайние меры, в каждом городе хватает. Однако они ненадолго задерживаются. Их ловят, изгоняют или ликвидируют. Тут особо не развернуться. А вот культисты — иное дело. Они могут заставить достойного человека пойти против собственных убеждений. Пробужденные на многое способны решиться ради повышения ранга. Все же, чем выше ранг, тем больше возможностей. Вот и здоровяк попался. Наверняка же он думал, какие перспективы его ждут на следующей ступени. А всего-то и нужно отдать в жертву несколько человек. Пойдемте, Я покажу вам это место. Вам же любопытно посмотреть, как там все устроено». «Конечно. Буду благодарен». Это крайне лестное предложение. Алхимики неохотно показывают свои лаборатории. Конечно же, меня могут провести только по этапам завершающего смешивания, но и так хорошо. Я только на экране монитора видел, как это все работает. Проходное здание охранялось пробужденным с маркировкой «Б-ранга», что уже было необычно. Как правило, такие люди не очень горят желанием работать на кого-то слабее себя. Это унижает достоинство пробужденного. Впрочем, судя по тому, как радушно тот поздоровался со своим начальником, можно сделать вывод, что здесь нет акцента на ранге. «Я так и не узнал вашего имени. Как мне к вам обращаться?» «А как вы до этого меня называли? Старик?» «Грубо, конечно, но справедливо». «Мое имя Ди. Просто Ди. И вы не против перейти на «ты», а то я действительно чувствую себя стариком?» «Верно. Так будет проще». «Господин Ди» или «Сэр Ди». Я еще не решил, как будет правильно его называть про себя. Он показался мне весьма необычным человеком. Его производство нельзя назвать масштабным. Скорее, частным предприятием, которое уже приблизилось к мощностям, где требуется серьезная логистика и сотрудничество с официальными поставщиками материалов культивации. Сейчас все, что идет под его брендом, можно считать продуктом второго сорта, ведь это частное производство, но доверия к нему немного. Я вон сам пошел в ассоциацию с эликсирами вместо того, чтобы затариться чем-то более дешевым, но менее эффективным. Да, если верить словам господина Ди, его эликсиры ничем не отличаются от тех, которыми торгует ассоциация. Рецептура практически одна и та же, за исключением времени выдержки и способа выжимки ингредиентов. Как оказалось, внутренняя кухня алхимии не сильно развита, и многие работают по чужим, запатентованным рецептам, с некоторыми отклонениями. Некоторые даже намеренно экономят ресурсы ради дополнительной выгоды. Само собой, это связывается на эффективности эликсиров. Но такую деталь очень трудно заметить, так как невозможно абсолютно точно определить положительный эффект. В моем случае все иначе. Я могу с точностью до единицы узнать, насколько эффективно зелье. К слову, это открывает очень крутые возможности. Я могу работать на тестировании всех препаратов или стать независимым экспертом. Правда, нужно сперва провести исследования, пробуя эликсиры от разного производителя и представить результаты, ну или обратиться в ассоциацию, где придется рассказать метод диагностики. И мне само собой не поверят. От одного прорыва до следующего в среднем полгода при регулярном употреблении эликсиров, и это на низких рангах, поэтому пытаться на этом заработать в короткие сроки бессмысленно. Да и пробужденному моего ранга не будет доверия. Кто поверит в слова стража-новичка? «Джон, проходи!» Мы подошли к его кабинету. Ничем иным это быть не может. Помещение над основным цехом, откуда видно всех работников, кроме тех, что трудятся в лабораториях. Внутри кабинета убранство было похоже, скорее, на лого безумного ученого. Тут, наверное, не было только человеческих конечностей, закатанных в банку. Полки с книгами, материалами, алхимические инструменты и остальные вещи, нужные для ведения изысканий. Ну и бардак, само собой. Причем не слабый такой бардак. Открывая дверь, господин Ди сдвинул несколько дорогих корней и кипу бумаг, что уже подгнили. Впрочем, его тут не было целую неделю. Его наверняка искали, а в кабинете можно было бы найти зацепку. «Джон, не смотри на обстановку. Располагайся, где хочешь». С этими словами он подошел к самому большому столу в помещении и начал копаться среди бумаг, выискивая что-то. Я сел в кресло напротив, безжалостно сбросив оттуда некоторый хлам. Хотя этот хлам, наверное, стоит, как мое огнестрельное оружие. Нашел! Вот, глянь и скажи, что ты об этом думаешь?»